Глава 116 Резкий свет ослепляет ее. Роза зажмуривается, а потом с трудом разлепляет глаза и сперва видит только белый потолок и белые стены. Слева от нее, чуть в стороне, сверкает в свете сильные лампы низенький стальной столик, а на противоположной стене мерцают мониторы. Так, выходит она в клинике и все, что случилось с нею, видела во сне. Но, попытавшись подняться, Роза понимает, что сделать это ей не удастся. Нет, лежит она вовсе не на больничной койке, а на операционном столе, тоже стальном, а обнаженные руки и ноги раздвинуты в стороны и крепко связаны кожаными ремнями, намертво прикрепленными к столу. Она истошно кричит, но удерживающий ее голову внизу ремешок закрывает ей рот, и крик получается приглушенным. Так что слов не разобрать. Еще раз привет. С тобой все окей. Взгляд у Розы затуманен, и она его не видит. Наркоз перестанет действовать минут через 10-12. Мало кто знает, что обычный конский каштан содержит в себе ядовитое вещество эскулин. Оно также эффективно, как хлороформ, если, конечно, соблюдать правильные пропорции при изготовлении раствора. Роза вращает глазами, но по-прежнему не видит его, только слышит его голос. «В любом случае, нам еще много чего надо успеть, так что постарайся бодрствовать». Договорились? Внезапно он возникает в поле ее зрения в белом пластиковом халате. В руке у него продолговатый чемоданчик. Он ставит его на маленький стальной столик, наклоняется, открывает замки и говорит, что история Кристины началась в тот день, когда он после многолетних поисков неожиданно узнал Розу в теленовостях. «Я вообще-то уже отчаялся тебя разыскать, а тут вдруг тебя из задних рядов фолькетинга пересаживают в кресло министра соцзащиты. Согласись, какая ирония судьбы в том, что я тебя нашел благодаря этому назначению». роза вспоминает что такие белые халаты как сейчас на нем обычно носят эксперты криминалисты рот у него прикрыт белой маской на голове голубая шапочка а на руках пластиковые одноразовые перчатки он откидывает крышку чемоданчика роза преодолевая сопротивление ремешка поворачивает голову чуть влево и различает в темном его н у т р е два углубления он загораживает спиной содержимое переднего углубления но в заднем она видит сверкающий металлический стержень. С одного конца он снабжен металлическим же шаром величиной с кулак, весь усыпанный маленькими острыми шипами. С другого конца к стержню прикреплена ручка чуть ниже нее, острый как шило наконечник длиной 5-6 сантиметров. Увидев этот инструмент, Роза старается высвободить руки и ноги, а он в это время рассказывает, что уже давным-давно, просмотрев архивные документы муниципалитета от Схереда, понял, из-за чего их с сестрой отправили в каштановую усадьбу. «Ты, конечно, была всего-навсего маленькая невинная девочка и не умела еще в полной мере откладывать свои потребности. Но так или иначе...» Ты раздула из мухи слона, и всякий раз, когда ты, как министр, выступала в защиту несчастных детей, я по твоему самодовольному виду понимал, что ты ту историю благополучно забыла. Роза заходится в к р и к е Она хочет сказать, что это не так, но на самом деле дико воет. И краем глаза видит, что вместо стержня он достает какой-то предмет из переднего углубления в чемоданчике. «С другой стороны, ты бы очень легко отделалась, если б я тебя просто убил. А мне надо было показать тебе, какие страдания ты сама причинила другим, вот только не знал, как это сделать. До тех пор, пока не выяснил, что у тебя есть дочь, да еще примерно того же возраста, как и мы с сестрой в те давние времена. И тогда у меня созрел план. Я стал изучать вашу жизнь, ваши привычки». Прежде всего, разумеется, выяснил, чем увлекается Кристина. А девочка она не шибко резвая, достаточно обыкновенная, можно сказать, типичное изнеженное дитя состоятельных родителей. И мне не составило труда вычислить ее распорядок дня и разработать план действий. Оставалось только дождаться осени. Да, кстати, это ты научила ее делать каштановых человечков. Роза пытается сориентироваться. В поле ее зрения нет ни окон, ни лестниц, ни дверей, и все же она не прекращает кричать. И хотя рот все так же зажат кожаным ремнем, голос ее тем не менее заполняет все помещение. Это придает ей силы, и она продолжает извиваться из стороны в сторону, пытаясь высвободить руки и ноги из кожаного плена. Но когда силы все-таки покидают ее, Роза вдруг обнаруживает... что он стоит рядом с ней и возится с каким-то инструментом. Я с таким удовольствием наблюдал, как они с подружкой продавали фигурки у дороги. Мне даже виделась в этом какая-то своя поэзия, хотя я и не знал сперва, как это обстоятельство может мне помочь. Я переждал пару дней, а потом, далеко не в первый раз, поехал за ней после ее тренировки в спортзале. Всего в двух улицах от вашего дома остановил ее, спросил, как мне проехать к Ратушной площади. И мне удалось затащить Кристина в пикап, где я анестезировал ее. Велосипед и сумку я оставил в лесопарке, чтобы п о л и ц и и было чем заняться. А сам, разумеется, оттуда уехал вместе с Кристиной. «Надо отдать тебе должное. Дочка у тебя весьма воспитанная». Она очень доверчива и дружелюбна, и поверь мне, такими бывают только дети хороших родителей. Роза плачет. Грудь ее вздымается и опадает в такт рыданием, который она не в силах сдержать. Ее одолевает мысль, что вовсе не случайно она оказалась здесь, на операционном столе. Роза чувствует себя виноватой и заслуживающей такого наказания. Как бы там ни было, она не доглядела за своей малышкой. не уберегла ее. Ну вот, как и не смешно, но в нашей истории четыре главы, и первую мы уже закончили. Теперь сделаем перерыв, а потом продолжим. Идет? Услышав с к р е ж е щ у щ и е звуки, Роза старается повернуть голову в сторону своего мучителя. В руках у него инструмент из стали или алюминия, величиной он может быть с утюг. У него две ручки, металлический экран и направляющая шина с грубыми швами кустарной сварки. Роза не сразу понимает, что звуки эти издает вращающееся полотно электропилы, расположенной в передней части инструмента. До нее вдруг доходит, почему ноги и руки ее затянуты ремнями и свисают с операционного стола. Пила касается ее руки в районе пясной кости, И Роза снова срывается в крик. «С тобой все окей? Ты меня слышишь?» Роза слышит вопрос перед глазами, у нее мелькают пятна яркого белого света. Она пытается сориентироваться и воскресить в памяти все произошедшее до того, как потеряла сознание. На миг она чувствует облегчение от того, что не случилось чего-то еще более ужасного, но тут замечает, что левая рука потеряла чувствительность. Она смотрит в ту сторону, и ее охватывает паника. Лабораторные зажимы из черного пластика сдерживают кровь из открытой раны в том месте, где прежде была ее левая кисть. А на полу в синем ведерке она различает кончики пальцев. Вторая глава начинается здесь, в подвале. Когда вы наконец-то сообразили, что произошло неладное, мы с Кристины уже прибыли сюда. Доносится до нее его голос. С инструментом и синим ведерком в руках он становится справа от стола, его белый халат с одной стороны забрызган кровью, ее кровью, вплоть до самого плеча и маски, скрывающей его рот. Роза снова корчится в попытках высвободить руки и ноги. Я знал, что ее исчезновение поставит всю страну на уши, и хорошо подготовился. Подвал тогда выглядел совсем не так, как сейчас. Я устроил все так, что даже если кто-то вошел в дом, он его не обнаружил бы. Кристина была, разумеется, ошеломлена, когда очнулась уже здесь, в подвале. Хотя, наверное, лучше сказать, напугана. Я постарался объяснить ей, что мне пришлось сделать надрез на ее маленькой тонкой ручке, так как ее ДНК была нужна мне, чтобы направить полицию по ложному следу. И она довольно мужественно это восприняла. Правда, к сожалению, ей очень много времени пришлось проводить в одиночестве. «У меня ведь работа в Копенгагене. Ты, наверное, хочешь узнать, как она себя здесь ощущала? Скучала ли? Боялась ли?» Сказать честно, она и скучала, и боялась. Умоляла отправить ее к вам. Это было так трогательно. Но ничто не длится вечно, и когда где-то через месяц шумиха улеглась, нам пришла пора расстаться. Рассказ его доставляет ей больше страданий, нежели боль в руке. Роза рыдает и чувствует, что грудная клетка у нее вот-вот разорвется. Это была вторая глава, а теперь мы снова устроим перерыв. Ты побудешь без сознания не дольше, чем в первый раз, ведь у меня, как бы там ни было, не целый день впереди. Он ставит синее ведерко под ее правую руку, Роза умоляет его прекратить, но вместо слов произносит какие-то нечленораздельные звуки. Инструмент снова жужжит, полотно пилы приходит в движение, и когда оно опускается на ее запястье, Роза опять заходится в к р и к е Тело ее выгибается в сторону потолка, когда, скользнув по косточке, пила попадает во впадину и врезается в мякоть. Боль безумная, и она не проходит, хотя инструмент перестает жужжать и вращаться. Слабые крики Розы перекрывают завывание противоугонной сигнализации, и именно эти звуки заставляют его прекратить операцию. Не выпуская из рук пилы, он поворачивается к мониторам на противоположной стене. Роза тоже старается взглянуть на них. На одном из них угадывается какое-то движение, и она понимает, что на м о н и т о р ы транслируется изображение с камер наружного наблюдения. В кадр попадает какой-то далекий объект, может быть автомобиль. И это последнее, о чем она подумала, прежде чем опять наступил мрак.